Дин Кунц. Тик-так. Герди. С обещанием песка, серфинга и нашего собственного Скути. Увидеть то, что никогда не видел, стать тем, кем не был никогда, подобно куколке, что мотыльком взлетает, отринуть твердь, чтоб с ветром обниматься, родиться вновь для новой странной жизни, то лишь мечта или вправду так бывает. Возможно ли будущего лик манящий, узреть из жизни нашей настоящей? И верно ли, что свободой обладаем? Или с рождения связаны судьбой? Жаль тех, кто верит в предопределение, ведь без свободы в жизни нет значения. Книга печалей. В реальном мире, как и в мире снов, на всем лежит таинственный покров. Книга печалей